Часть четвертая. Кейсы. В предыдущей части мы кратко познакомились с различными путями, по которым мы можем идти в чистую страну. К сожалению, формат книги не предполагает полного и глубокого погружения в каждую отдельную тему. Мы наметили направления, которые считаем наиболее верными. Есть гораздо больше возможных путей, некоторые из них описаны в приложениях. Если же вам нужно найти детальную информацию, обратитесь к поиску в сети интернет или свяжитесь с командой книги. Мы сможем оказать вам консультацию или провести тренинг. Однако несколько тем заслуживают того, чтобы о них рассказать отдельно и подробно. Этому и посвящен следующий раздел книги. Опыт внедрения РСО в Москве. Материал подготовлен Алиной Калевской и Натальей Розиной. В 2013 году правительство Москвы приступило к внедрению системы раздельного сбора вторсырья в городе. Интересный эксперимент, запущенный на деньги налогоплательщиков, вызвал большое внимание со стороны общественных экологических движений. Но система раздельного сбора в городе так и не заработала в полную силу, и раздельный сбор не торопится приходить в каждый московский двор. Суть эксперимента московских властей – Для девяти округов Москвы с 2013 по 2015 год были заключены государственные контракты с компаниями, которые должны будут обеспечивать вывоз отходов из жилого сектора в ближайшие 15 лет. По условиям ТЗ, являющихся неотъемлемыми частями контрактов, вышеуказанные компании – должны были обеспечить сбор и утилизацию вторичного сырья и бытовых химических источников тока, потерявших потребительские свойства от населения. Условия государственных контрактов и ТЗ к ним опубликованы на сайте www.zakupkigov.ru Другими словами, по условиям госконтрактов Мусоровозящие компании были обязаны вложиться в развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов в Москве. Это нововведение казалось революционным, однако на деле все оказалось не таким радужным, как выглядело на бумаге. По условиям эксперимента, компании обязаны были организовать раздельный сбор в специальные контейнеры, стеклянную тару от населения из расчета один контейнер на тысячу человек обслуживаемого населения с использованием стационарных, полумобильных или мобильных приемных пунктов на возмездной или безвозмездной основе из расчета один приемный пункт на 12,5 тысяч человек с охватом в процентном соотношении от общей численности обслуживаемого населения. В 2014 году 30%, в 2015 – 60%, в 2016 – 100%. Общественный контроль за ходом эксперимента – Весной 2015 года волонтеры трех общественных организаций «Раздельный сбор», «Гринпис России» и «Коалиция про отходы» провели проверку выполнения требований госконтрактов. Активистами была составлена карта Москвы с адресами всех пунктов «Раздельного сбора», далее «ПРСО» указанными на официальных сайтах компании. В течение нескольких месяцев волонтеры проверяли работу этих пунктов и выявили следующие нарушения. Контейнеры для сбора стекла, которые по условиям контракта из расчета один контейнер на одну тысячу человек, должны быть установлены практически в каждом дворе, так и не были установлены. Их не обнаружено. Некоторые прсо указанные на сайтах компаний, не имели никакого отношения к компаниям, не были ими организованы и не курировались ими. Многие пункты раздельного сбора отходов были установлены гораздо раньше заключения договоров с компаниями, работали с советских времен и также не имели отношения к компании Часть пунктов оказались закрыты, то есть компании не осуществляли контроль за ними. Часть пунктов не были обнаружены в местах, указанных компаниями в отчетах. Стационарные пункты не контролировались компаниями, и вторичное сырье из них не вывозилось или вывозилось в общем бункере и отправлялось не на переработку, а на полигоны. Мобильные пункты приезжали во дворы на 15 минут в день в рабочее время и не имели никаких опознавательных знаков, что не позволяло их найти и воспользоваться ими. Оповещение жителей не велось Во многих случаях мобильные пункты вообще не приезжали во дворы в указанное время Полный отчет об акции, подготовленный Greenpeace России, можно изучить по ссылке По итогам общественной проверки установлено следующее По условиям контрактов количество пунктов, организованных компаниями на момент проверки должно было составлять как минимум 134 пункта В действительности же их было не более 50. Указанную разницу компании пытаются покрывать за счет всего 4 автомашин, время от времени курсирующих по городу. Объемы собранного вторичного сырья мизерный 280 тонн на 117 мобильных и 45 стационарных точек. По 1,7 тонны на одном комплексе за целый год в то время как на волонтерских пунктах собирается до двух тонн вторичного сырья за один день результаты проверки и реакция на них В ходе проведения проверки стало очевидно что расплывчатые формулировки контрактов позволяют компаниям имитировать раздельный сбор поскольку контракты не содержат четких требований которые бы соответствовали реальному развитию раздельного сбора то В городе Москве Не содержит требований по раздельному сбору Большинства полезных фракций Бумага, картон, пластик, металл и другие Не содержит четких указаний на действия Которые компании должны предпринять В целях предотвращения попадания в мусор Опасных отходов Батареек, ламп, лекарств, покрышек и другое Не содержит условий Которые бы позволили реально контролировать Ход раздельного сбора вторичного сырья не содержат количественных показателей, по которым необходимо предоставлять отчеты по организации пунктов раздельного сбора отходов и собранного на них вторсырья. По итогам проверки в правительство Москвы была направлена петиция, однако ответ на расследование волонтеров не содержит информации о том, как правительство и компании собираются решать скрытые волонтерами проблемы. С текстом ответа можно ознакомиться по ссылке. Настоящее состояние проблемы На момент написания этого материала прошло более 9 месяцев с момента проведения общественной проверки Но по-прежнему большая часть обязательств по госконтрактам выполнена только на бумаге Со стороны заказчика не проводится должного контроля за работой компаний Не только в части организации пунктов раздельного сбора отходов Но и в части выполнения прочих деталей контрактов Активисты-экологи продолжают прилагать усилия, направленные на изменение сложившейся ситуации. Так движение «Раздельный сбор» создало штабы по округам для работы с компаниями и населением для организации пунктов раздельного сбора отходов. Работа будет вестись в двух направлениях – просвещение москвичей, донесение до них информации, что в городе должны появиться контейнеры и пункты приема вторсырья. Жесткий контроль за выполнением компаниями обязательств, прописанных в контрактах. 15 лет, на которые заключены контракты – это большой срок. Активисты экологических сообществ уверены, что в ближайшее время общественность может добиться от компаний полного выполнения условий контрактов, в результате чего реальный раздельный сбор вторичного сырья наконец-то придет в каждый двор Москвы. «Волонтерский пункт раздельного сбора отходов». Материал подготовлен Алиной Калевской. Этот текст пишется для вдохновения активистов, но не как руководство к действию для государственных лиц и бизнесменов, так как многое в этих историях стало возможно исключительно благодаря личным усилиям участников. В 2011 году в администрации природно-исторического парка «Битцевский лес» Москва. Открылся пункт приема раздельно собранных отходов. Это был и остается по сей день полностью волонтерский проект. Помощь администрации заключалась исключительно в разрешении организовать пункт на территории и предоставлении свободных 800-литровых контейнеров для накопления вторсырья. Пункт удалось создать, так как парк должен заниматься экологическим просвещением населения. И поэтому сотрудники объяснили руководству это начинание как долгосрочную экологическую волонтерскую акцию. Ирония в том, что сейчас, в 2016 году, работы этого пункта активно отчитываются как сама администрация парка, потому что местные жители очень благодарны за такую возможность так и местная мусоровывозящая компания, которая должна была обеспечить в данном районе работу полноценного пункта по требованиям госконтракта. А вместо этого пишет о существовании данного пункта. Пункт организован очень просто. В беседке установлены контейнеры, коробки, мешки для приема стекла, макулатуры, пластика, металла. В разное время пункт помогали обслуживать То есть бесплатно приезжали и забирали вторсырье на переработку разные компании Самой эффективной схемой оказалось сотрудничество с индивидуальным предпринимателем У которого свой пункт приема вторсырья находится в ближайшем микрорайоне от администрации парка Предпринимателю удобно приезжать за вторсырьем которое он может получить сразу рассортированным по фракциям и не тратясь на бензин, аренду, оплату приемщика. Данная схема организации пункта удобна не только тем, что тот, кто выводит отходы, практически не несет расходы. Волонтеры, которые организовали пункт, сотрудники парка, то есть у них есть оклад и какое-то количество времени, которое можно тратить на подобный действительно нужный проект. И еще один важный плюс – пункт находится на территории администрации бюджетной организации, поэтому не нужно оплачивать его аренду. Подобные тепличные условия встречаются далеко не всегда, но зато когда все таким образом выходит, пункт может существовать очень долго. Пункт «Разделяй и здравствуй» в Битцевском парке – это старейший долгосрочный пункт. Единственное, что невозможно решить такой схемой организации – это риск человеческого фактора. Как говорится, кадры решают все. В самой администрации далеко не все сотрудники поддерживают своих коллег-энтузиастов. Если вдруг эти люди уйдут, то проект закончит свое существование. История второго волонтерского пункта, создателем которого мне довелось стать, уже завершилась. Пункт «Возник», «Работал», «Сейчас он закрыт». Но закрыт он по объективным причинам. И в то же время, хоть и существовал как волонтерский проект, при организации его удалось максимально приблизить к коммерческим пунктам. Поэтому описание его в этой книге очень важно. Когда пункт существовал, то в нем успели побывать многие активисты из разных городов России и перенять его опыт. В январе 2013 года При эколого-просветительской площадке «Центр экономии ресурсов» был открыт стационарный пункт приема раздельно собранных отходов. Весь проект центра благотворительный и направлен на широкое просвещение москвичей в области экологического мышления. По замыслу пункт должен был обеспечивать практическую составляющую то есть на лекциях мы рассказываем в теории, зачем и как нужно разделять отходы, знакомим с технологиями переработки, а потом предлагаем приходить на пункт и конкретными действиями сдачей своих отходов на переработку приближать светлое безотходное будущее. Пункт за два с половиной года работы стал очень востребованным. Общее количество переданных на переработку отходов составило более 100 тонн. Со всей Москвы И даже из Подмосковья люди привозили в пункт Центра экономии ресурсов полезные отходы. В выходные дни количество посетителей достигало 50 семей в день. Большинство приезжали на машинах, привозя отходы, накопленные за несколько месяцев. Люди порой выстраивались в очередь на улице, ожидая возможности рассортировать привезенное. Небольшое помещение пункта не всегда вмещало всех желающих. Множество людей были готовы преодолевать значительные трудности, чтобы сдать на переработку отходы. Подобная активность вселяет уверенность, что в Москве любые начинания, связанные с раздельным сбором мусора, могут быть восприняты адекватно и поддержаны большим количеством людей. Позитивное ощущение от значимости деятельности омрачалось тем, что пункт требовал содержания, ежемесячная оплата аренды. При этом вторсырье с пункта отдавалось безвозмездно, если компания-заготовитель готова была бесплатно за ним приехать. Связано это было с отсутствием собственного грузового транспорта. Откуда и зачем экологам просветителем газели? И главное, невозможностью накапливать в пространстве пункта рентабельной массы отходов. Для того, чтобы пункт мог быть окупаемым и приносил прибыль, он должен заготавливать ежедневно не менее тысяч килограмм вторсырья. В нашем же пункте от 600 до 1200 кг отходов накапливалось за неделю, и такое количество их уже становилось критично и в пункт сложно было войти. Единственное, что спасало, это наличие гидравлического пресса, с помощью которого можно было прессовать пластик и татропак в брикеты, что в 4-5 раз уменьшало их объем. Вообще без пресса подобная деятельность пункта была бы невозможна. Наличие пресса очень важно. Первое время пункт работал только по принципу самообслуживания. У нас не было приемщика, так как приемщику нужно платить, а проект некоммерческий. Посетители пункта самостоятельно раскладывали по бакам свои отходы, руководствуясь различной инфографикой. В помещении пункта были установлены 200-литровые баки, в них были вставлены мешки, которые можно было легко вытаскивать и заменять на новые. Еженедельно приходили отважные волонтеры, готовые досортировать отходы и прессовать. После первых пяти месяцев работы пункта стало очевидно, что это работа на износ. Все более растущая популярность пункта и увеличение в геометрической прогрессии числа посетителей, а значит возрастающий объем отходов. Это занимало все больше времени. Стало ясно, что необходимо или нанимать человека – кто будет все время работать на пункте и успевать разбирать отходы, или оставлять всю работу по экологическому образованию москвичей и заниматься исключительно прессованием отходов на пункте. Решение нашлось в привлечении компании-спонсора. Ей стала компания Tara Trade, которая в рамках своей социальной ответственности стала перечислять фонд ежемесячную сумму, которая закрывала главные расходы пункта – аренда 12 квадратных метров помещения и оплата куратора пункта. Имея финансовую поддержку, пункт приема вторсырья просуществовал еще два года, пока не стало очевидно, что количество отходов, которые сознательные москвичи приносят на переработку, столь велико, что возможностей пункта недостаточно. Сейчас пункт закрыт, его идеи и опыт подхватили другие – и в частности активисты проекта «Чистый город». Они открыли в Москве стационарный пункт приема, который работает уже как коммерческий пункт, что позволяет его легче содержать. Также экологисты предлагают компаниям услугу по вывозу вторсырья на переработку из офисов, расположенных в Москве и ближайшем Подмосковье. Опыт просветительского экоцентра. Материал подготовлен Алиной Калевской. Лично для меня и моих друзей-единомышленников Инги Чумаковой, Лидии Беляевой, Анны Головиной, Марии Белоус С самого начала стало очевидно, что заниматься экологическим просвещением и совмещать это с основной работой невозможно Центр экономии ресурсов, эколого-просветительская площадка, которую мы развиваем, требует постоянного участия Центр был открыт 11 сентября 2012 года За три года работы Центра экономии ресурсов мы подготовили и провели 1050 различных мероприятий для взрослых и детей. Это уже не просто волонтерские акции. Разработка новых семинаров, лекций, поиск других ведущих, подготовка и проведение мероприятий – все это отнимает очень много времени. Сначала мы рассчитывали, что проводя познавательные мероприятия, И собирая на них пожертвования, так как мы некоммерческая организация и имеем право собирать пожертвования, мы сможем обеспечить и наше существование, и оплату нужд центра, аренду и оборудование. Но после полутора лет оказалось, что подобная экономическая схема совершенно неустойчива. Не желая оставлять начатое дело, мы стали думать, как сделать его устойчивым. Единственный разумный вариант – это предлагать услуги так как ни гранты, ни партнеры не могут обеспечить независимость и стабильность. Не могу сказать, что сейчас мы преуспевающие бизнесмены, но, по крайней мере, у нас есть ряд уникальных направлений и определенные результаты, которыми мы можем гордиться и которые рады предложить своим клиентам по всей стране. Экологические интерактивные занятия для детей. Поскольку нас очень волнует воспитание экологического сознания у детей, то мы стали разрабатывать и проводить экологические занятия. Это не просто лекции в школах. Это действительно интересные и познавательные мероприятия в самых разных форматах. Уроки на 45 минут в школе, квесты, дни рождения, экскурсии в природу. Занятия разрабатываются нами с применением методов активного обучения. Это игры творчества, командное взаимодействие. Во время которых для усвоения знаний дети слушают, смотрят и обязательно делают сами. Дети не только весело и интересно проводят время, но и знакомятся с темами, которые хоть и важны, но ими сложно просто заинтересовать ребенка. Раздельный сбор отходов опасность мусора, батарейки, сохранение чистой воды, сохранение природных ресурсов и многие другие экологические вопросы. Занятия Центра экономии ресурсов охватывают множество тем из курса «Окружающий мир» в начальной школе. Легко адаптируются под разный возраст школьников первой и одиннадцатой класса. За три года работы Занятия проводились во многих школах Москвы и в Подмосковье. Более 4 тысяч детей уже побывали на них. Часто нас приглашают к одному и тому же классу с несколькими темами. Мы даже разработали и провели специальную программу для всех школ Ростова-Великого по заказу администрации Ростовского муниципального района. Кроме интерактивных занятий мы разрабатываем и проводим экологические смены для детских лагерей. Нас можно пригласить разработчиками и ведущими на любые детские проекты, связанные с экологией. В 2014 году был снят небольшой фильм «Опыт проведения экологических уроков для детей», в котором мы делимся нашими наработками и рассказываем о нашем подходе к организации любых наших занятий. Его можно посмотреть по ссылке. Мы не только проводим занятия сами, но и разрабатываем открытые материалы для учителей и других активистов, Конечно, они не могут заменить наши атмосферы на занятия и нашего личного подхода, но зато в этих публикациях мы собираем актуальный и полезный материал и делимся своим личным опытом. И если вы творческий человек, то обязательно на их основе сможете создать свои разработки и внести вклад в экологическое воспитание детей. Найти разработки Центра экономии ресурсов можно на сайте www.centercon.ru в разделе «Преподавателям» и на сайте www.proothodu.com в разделе «Полезные материалы». Услуга внедрение раздельного сбора в Вашей организации. Мы всей душой стремимся в страну без мусора, где раздельный сбор – норма, а мусороперерабатывающая отрасль – одна из передовых. И поэтому мы с радостью откликаемся на заказ Нас, как специалистов, для запуска очень важного начинания Раздельного сбора на предприятии Мы прекрасно понимаем, что просто поставить красивые урны в офисе С табличками макулатура, пластик, стекло совсем недостаточно Поэтому мы предоставляем расчет экономической эффективности данного нововведения Проводим морфоанализ образующихся отходов Изучаем особенности каждого офиса Планировка человека, потоки, расположение в городе отбираем партнера для вывоза отходов на переработку и на основе всего этого разрабатываем несколько возможных сценариев организации раздельного сбора и считаем сметы расходов. Из успешного опыта хочется в первую очередь привести этнографический парк-музей «Этномир» в Калужской области, где Мария Белоус была разработана и внедрена за три месяца Вся схема раздельного сбора отходов. От сбора отходов до продажи заготовителем, до сортированного и запрессованного прямо на территории торсырья. Сейчас, работая по предложенному сценарию, парк и экономит на вывозе отходов и сокращает отрицательное воздействие на природе. Услуга – разработка экологических просветительских материалов. Безусловно, успех любых изменений, направленных на экологизацию – зависит от вовлеченности и заинтересованности людей, от их понимания, зачем нужно то или иное нововведение. Если вы хотите ввести раздельный сбор, то обязательно нужно заниматься просвещением. Плакаты, листовки, буклеты – все эти информационные материалы должны стать надежным инструментом для привлечения сторонников. Мы занимаемся разработкой эколого-просветительских материалов. Мы выполняем заказы на разработку и дизайн не только агитационной экологической продукции, но и любых других материалов. Так, по заказу Министерства экологии и благоустройства Калужской области, нами было разработано методическое пособие для педагогов «45 минут на спасение планеты». В 2015 году перепечатано Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москва. Для общегородской экологической акции «Бумажный бум» были разработаны сценарии уроков про бумагу, которые сейчас проводятся во многих школах-участницах акции в Москве, Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Из наиболее интересных, масштабных и перспективных проектов хочется отметить разработку нами интерактивной экспозиции для музея «Экологос». Эта экспозиция будет представлена сразу в двух странах – России, в стенах Центра экономии и ресурсов, и в Румынии, в Бухаресте. Экспозиция посвящена экологическим изменениям, которые происходят сейчас на планете из-за неразумной деятельности человека. При разработке любых материалов мы используем всегда проверенные, достоверные и актуальные источники – Делаем любой материал не только интересным, но и эксклюзивным и всегда готовы проявить творческий и креативный подход. Услуга проведения познавательных экологических мероприятий для взрослых. Организуя интерактивные занятия в своем лектории, с осени 2016 года планируются также вебинары для регионов. Мы не раз получали приглашение провести мероприятия на фестивале, конференции в офисе компании. В результате Сейчас нами подготовлены занятия на самые разные экологические темы – ресурсы сбережения, водосбережения, раздельный сбор отходов, зеленый офис, экологичный быт, устойчивое развитие и многое другое. Лекторы, опытные эксперты, практикующие ресурсы сбережения в повседневной жизни, делятся своими знаниями и опытом в интересной и доступной форме. Это может быть лекция, мастер-класс, корпоративный просветительский праздник с необычным сценарием. Кроме мероприятий в помещении, мы также можем предложить экскурсионные поездки с нашим гидом на разные мусороперерабатывающие предприятия в Московском регионе. Таким образом, все экологические услуги Центра экономии ресурсов направлены исключительно на оказание полезных дел. А прибыль, которую мы получаем от таких заказов, проведение познавательных экологических занятий и экскурсий для детей или взрослых, разработка материала, внедрение раздельного сбора отходов, направляется на некоммерческие экологические проекты Центра. Получается двойная петля добрых дел для планеты. Ведь очень хочется приносить своей деятельностью исключительно пользу. Планы. Открытие осенью 2016 года новой площадки Центра экономии ресурсов в Москве с экспозицией интерактивного экологического музея «Экологос». На базе Центра будут проходить экскурсии для школьников, лекции, тренинги, семинары для взрослых. В Центре можно будет увидеть также экспозиции современные экологические технологии и технологии переработки отходов. Приглашаем компании, которые занимаются экологичными технологиями к сотрудничеству. Цель Центра экономии ресурсов – знакомство людей с существующими экологичными решениями в области строительства, обустройства дома, переработки отходов, ресурсосбережение и водопотребления. Контакты центра экономии ресурсов www.center-econ.ru. Телефон плюс +7 926 219 75 30. Опыт РСО